сыной точки Б, вспыхивая бели в глаза. Саша посмотрела сквозь дверь в другое помещение. Так что как вы думаете? Она глянула на остальных. Тамошний Нил, и еще жив. Не отвлекайся, сказал Олаф. Он может быть жив, а может и не быть, ответил Майк. И это не имеет значения, потому что он все равно не наш Нил.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 закутанный в рваную накидку. Под грубым капюшоном сверкнули глаза. Это произошло между двумя ударами сердца. Потом Саша мигнула. А когда открыла глаза, то увидела точку «Б». Неповреждённую точку «Б». Она взглянула вниз и обнаружила, что Энн смотрит на кольца, сквозь кольца, и что глаза её округлились, а рот приоткрылся. «Ты это видела?» — спросила Саша. Энна нахмурилась,